Глава двадцать пятая. Дети. Даллас просунулся в дыру. Сил взобраться в фургон у него не хватило, поэтому он притулился, где был, и тусклыми глазами уставился на розу. Она строго взглянула на него и, не позволяя голосу дрожать, хотя ему этого очень хотелось, сказала «Маме нужно поспать», а сама забралась на диван рядом с нею. Чувство, подгонявшее бежать, немного ослабело, Потому что теперь у них был выход, и она, открыв рот, напилась дождя пила его, пила и пила. Роза сидела рядом с матерью, так что ее коленки упирались ей в спину. Девочке это нравилось было похоже на то, как они раньше уютно прижимались друг к дружке. Обычно в этом положении находился Даллас, но он по-прежнему был наполовину в фургоне, наполовину на улице. Роза хитро улыбнулась, теперь ее очередь пристроиться к маме. Иногда было лучше, чтобы Дала сдержался подальше. На диване лежало много вещей. Роза, сидя, перебирала их. Ничего интересного. Бутылки, чашки, тарелка, пакетик из-под семян. Все пустое. В этом фургоне опустело все. Роза прищурилась и подобралась поближе к согнутой руке матери. Мягко, понимая, что мама крепко спит, Девочка разжала ее пальцы. «Листок бумаги!» Роза ахнула. Она помнила такие бумажки, но не видела их уже очень-очень давно. Вытащив листок, их вообще-то оказалось три. Она разгладила их на грязной простыне. На двух были написаны буквы. Она назвала их вслух. Скучно и бессмысленно. А вот третья бумажка вызвала восторг. Карта, где находится клад. Роза видела такие в детских книжках, когда им еще разрешали их смотреть. Карта не была нарисована наспех. Над ней работали долгое время, судя по использованию разных типов пишущих инструментов. Роза поднесла листок к лицу и принюхалась. Фломастеры. Красный, зеленый, синий и еще толстый черный карандаш, как подозревала Роза. Мамина подводка для глаз. Его Роза тоже давно не видела. Воспоминание отвлекло ее. Сколько-то лет назад мама стояла перед зеркалом, когда им еще можно было пользоваться зеркалами, и, скривив губы, обводила глаза жирными черными линиями. А еще была маленькая трубочка с краской и крошечной щеточкой на кончике. «Волшебная палочка», — сказала мама, которая делала ее ресницы длинными и острыми. Все это происходило в то время, когда жизнь была радостной, до того как отец решил, что они начнут жить по-другому и что вместо того, чтобы стремиться иметь все, лучше не иметь ничего. Трубочка с краской исчезла, вероятно, в костре. Роза думала, что карандаш для глаз постигла та же участь. Очевидно, нет, потому что вот он, использован на карте складом. Роза взглянула на Далласа. Все еще наполовину внутри фургона, наполовину снаружи. Он опустил руку вниз и держался за живот. Хотел есть. Она это понимала. Сама тоже была голодна. И от этого чувствовала себя пустой и грустной. Даллас злился, был сильно раздражен. Глаза его метались по сторонам. Маленькие пальцы хватались за все, что можно схватить и бросить. Неврозу. В нее никогда. Но кроме нее тут был только один человек, и Роза понимала, что брата нужно накормить, пока его странное настроение не сказалось в полную силу. Важнее всего была вода. Теперь жажда у Розы утихла, но это только обострило пустоту в желудке. Роза попыталась вспомнить, когда они в последний раз ели, и не смогла. Тогда это были хлеб и печенье, твердые как камни. Это было не сегодня ни вчера и даже не позавчера, и не на прошлой неделе, а может и не месяц назад. Еще была жестяная банка с фруктами внутри, она стояла открытой какое-то время, и весь сок в ней высох. И это тоже воспоминание не из недавнего прошлого. В глазах у Розы появились красные звездочки. Впервые это случилось, когда она поняла, что по-настоящему очень сильно голодна. Но произошло это так давно, что она почти забыла, как живется без звездочек и туманных пятен в глазах, замутняющих зрение. Роза снова посмотрела на карту, лежавшую на постели рядом с неподвижным телом матери, и прищурилась. У верхнего края листка нарисован фургон, под ним изгороди сразу за небольшим костерком. Роза посмотрела на мать. «Интересно». Когда она это нарисовала? Потому что костер не зажигали уже давно, по крайней мере, пятнадцать фас луны. Они заперты в этом фургоне около двенадцати, подсчитала Роза. Ею двигало какое-то первобытное чувство, когда она взяла карту и остальные скучные листки. Сев на корточке рядом с Далласом, она толкнула его в плечо, и он опять соскользнул вниз, на влажную траву под фургоном. Девочка аккуратно засунула листки в карман, пролезла в дыру и приземлилась рядом с братом. Туда же подлетел острый камень. Роза отпихнула его ногой подальше. Иногда лучше, чтобы острых предметов не было в пределах досягаемости. Никакой пищи тут не осталось. Не было и других фургонов, которые можно обыскать. Все они уехали вместе с машинами и трейлерами когда-то заполнявшими пространство вокруг. Им нужно идти по карте, выбраться из места, которое они раньше называли своим садом, и идти обследовать мир дальше. Где-то там есть пища и питье, даже лучше, чем вода, сок и восхитительные напитки, которых им никогда не давали и о которых они даже не знали бы, если бы не другие путешественники, которые бывало появлялись внутри ограды. Голова Розы полнилась планами. Она знала, что нужно делать. Ей так казалось, только было немного страшно выходить за пределы известной территории. Она бросила взгляд на брата. Теперь он, по крайней мере, стоял, но покачивался. Веки его опускались ниже и ниже, как будто он хотел спать. Роза встала, ее голова и плечи снова оказались в фургоне. «Мамочка, мы пойдем искать еду». — тихонько сказала она. А потом, так как внутри пахло очень плохо и мама не ответила, Роза вынырнула на свежий воздух и пошла по выжженному, почерневшему влажному лужку к изгороди.